Глава 16. Сбежавшая принцесса Халвар настоял, чтобы мы дождались, когда поднимется луна, и дневной свет окончательно растворится за холмами. Прохладная волна возбуждения бежала по моим венам. Ночь была напряженной и опасной, но это еще был новый шаг вперед. И сейчас это ощущалось даже сильнее, чем перед атакой тюрьмы. В послании, которое доставил разведчик беженцев, говорилось, что в лагере есть нечто ценное, что-то, что может навредить вороновому пику. Мы вышли за ворота. Я прищёлкивала пальцами от волнения. Наверное, главной причиной было не то, что ждало нас впереди, а то, что я оставляла в Раскиге. Целыми днями я только и делала, что пыталась перебодать Ари по поводу Валена или избегала Валена потому что его присутствие сидело у меня в сердце острым шипом. А он вел себя так, словно я не представляла собой ничего особенного. Мы мало говорили друг с другом. В основном я общалась с Халваром, Стигом или Джунис. Тор всегда был на взводе, а Каспер проводил большую часть времени с Валеном. Но сегодня... Именно сегодня я могла, наконец, принести хоть какую-то пользу. Я могла заверить людей, бегущих от моей сестры, что у них есть союзник в Тиморе. Даже если у меня осталось одно только имя, это уже было что-то. Повинуясь Халвару, мы уверенно пробирались через лес и заросли кустов к прибрежным скалам. Было слишком далеко, чтобы рассмотреть море, но воздух уже пьянил туманом и солью. Останавливались мы только, чтобы выпить несколько глотков воды и растереть больные ноги. Дороги были неровными. Камни и острые выступы врезались в сапоги, и мы раз за разом спотыкались. Даже Матис перестал рисоваться и внимательно следил за каждым своим шагом, пока мы поднимались по крутой лесной тропе. Колени горели, под ногтями скапливалась грязь. Но я не стала спрашивать, почему мы отклонились от более легких путей. Опытность Халвара впечатляла. Время от времени он останавливался, поднимал голову к небу, осматривал листья, кору или почву, а затем говорил, в какую сторону повернуть или на какой холм подниматься. Кроме того, ему и без меня хватало комментариев Ульфа и Фрея. «Как думаешь, они вообще поймут, что он их не слушает?» пробормотал Матис, указывая подбородком вперед. Ульф снова настаивал, чтобы мы спустились ближе к воде. Там земля была мягче, и можно было найти пресные ручейки. Халвар в ответ лениво покрутил в руках потертый боевой топор и перекинул его через плечо лезвием вверх. Махни он чуть прицельнее, и попал бы равнехонько Ульфу по шее. На челюсти королевского стражника запульсировал мускул. Ульф покачал головой и отступил назад. Я не сдержала улыбку. Я думаю, Ульфа раздражает, что Ари согласился поставить во главе отряда одного из своих пленников. Матис перевел взгляд вперед. Его улыбка померкла. Не обязательно оставаться пленниками. Можно просто отказаться от Рейфа. Матис очень болезненно переживал любую форму обмана. Я надеялась, что он сможет изменить свое отношение. По правде, если он не сможет доверять им, эта обида может его погубить. «Халвар никогда так не поступит, и тебе не стоит». Мой взгляд упал на Валена. Он стоял на шаг позади Халвара, рядом с Тором. Сегодня он снова оделся кровавым рейфом. Красная маска, капюшон. Не хватало только черных топоров. Вид у него был грозный и внушительный. Я скучала по нему. «Почему ты так оправдываешь его, когда он на тебя едва смотрит? Я вздрогнула от его резких слов. Когда кто-то доверяет тебе настолько, что открывает самые разбитые части своей души, ты не можешь притвориться, что ничего не видел. Ты помогаешь собрать их, или отдаешь свои. И ты веришь, что он действительно так сломан, что он не просто показал тебе то, что ты хотела увидеть, чтобы ты поверила ему. Я оступилась, и Матис поймал меня за руку, помогая удержаться. Да. Я видела каждый осколок. Правда, которую он не смог бы спрятать, даже если бы захотел. И пусть он никогда не заговорит со мной снова, я знаю, что он никогда не причинит мне вреда. Я инстинктивно потёрла кончики пальцев, намеренно. Тогда помоги мне понять, Элиза. Хмуро посмотрел на меня Матис. Когда меня забрали вороны, единственным утешением для меня было знать, что ты, Сив и Мэйви сбежали с Легионом Грэем Я понял, что слишком легко начинаю доверять людям. И все же, раз ты так настаиваешь, я хочу понять. Матис, я не могу сказать тебе больше. Не могу объяснить, почему он кровавый рейф Не могу рассказать, почему он ворвался в мою жизнь и почему именно в мою. Не могу рассказать про его хаос». «Почему?» Я ускорилась, но он поспешил поравняться со мной. «Разве ты не видишь, что никто не понимает его и от того не доверяет? Разве так не будет проще для всех?» «О да», — горько рассмеялась я. «Намного проще». «Так разомкни свои королевские уста и расскажи мне». Я резко развернулась, не сдерживая разочарования. Матис, неужели ты думаешь, что я не рассказала бы, если бы могла, по крайней мере, тебе, потому что я доверяю тебе, как и ему. Но почему тогда? Небеса и преисподние, выругалась позади нас Сив. Они с Матисом все еще не разговаривали, и я подозревала, что она до сих пор молчала только, чтобы не злить его сильнее, но впервые за долгое время она смотрела прямо на него. «Сколько раз ей нужно повторить, что она рассказала бы, если бы могла? Что в переводе на язык идиотов значит, что она не может?» Он запретил нам говорить о себе. «Достаточно сильные фейри, и не такое могут». Она покачала головой и прошла между нами. У Матиса приоткрылся рот. Он несколько секунд смотрел ей вслед, прежде чем на его лице отразилось понимание. «Чёрт возьми!» Он посмотрел на меня. Ты не можешь сказать. Неужели? Фыркнула я. Вот засранец. Сивери можно знать, а мне нет, воскликнул Матис. Не то чтобы сердито, скорее с завистью. Она была там, хихикнула я, и видела все то же, что и я. И ее рот тоже под магическим замком, так что можешь не пытаться. Матис фыркнул. Он заставляет тебя молчать, избегает тебя а ты хранишь ему верность. Должно быть, он неплохой любовник». Сердце сжалось, я ударила его по плечу. «Он не мой любовник». «Конечно», — впервые улыбнулся Матис. «В любом случае тебе больше не нужно его защищать. Он хочет уйти и уйдет при первой же возможности, защищая себя, Элиза. Он не останется». «Я и так это понимала» и я знала, почему Вален Ферус хотел уйти. Того, что когда-то было между нами, оказалось недостаточно, чтобы успокоить его жажду крови. Но та стена, что я выстроила, была слишком тонкой и хрупкой, чтобы вынести натиск боли, которую принёс с собой Вален. «Знаю», — выдавила я. Я с ним не согласна, но он, похоже, уверен, что вдали друг от друга нам безопаснее. Это только вы с Сив можете судить. Нам будет безопаснее. Нет, — покачала я головой. Я думаю, он нужен здесь, но он сам должен это понять. Он всю жизнь прожил одиночкой, и у него не так много тех, кому он может доверять. Я пихнула матиса локтем в ребра. Даже забавно, какими похожими делают людей трудности с доверием. Прежде чем он успел парировать, Халвар объявил привал. Мы забрались в самую чащу. Деревья окружали нас со всех сторон. Тени были густыми, как новые чернила. «Остановимся на ночлег», — сказал Халвар. «Костров не разжигать. Тор и Легион останутся караулить первыми». По нашему отряду прокатились стоны. Вблизи моря ночные ветра пронизывали до костей. Ночь заканчивалась, но в предрассветные сумерки подмораживала сильнее всего. Я достала из заплечной сумки два шерстяных одеяла и свернулась калачиком, тесно прижавшись к Сив и матису. Он молча подвинулся, чтобы она легла поближе. Замерзать из-за обид было бы излишним. Я натянула одеяло до самого носа. Глаза жгло от усталости. Но прежде чем отдаться сну, я поймала взгляд Валена, когда он проходил через лагерь. Он остановился на мгновение, словно изучая меня запоминая. На несколько секунд все осколки его души проступили на поверхность. Он боролся с самим собой. Равнодушие? Я не верила в это. Он пытался убедить в этом самого себя. Я улыбнулась. В этой битве ночному принцу было не победить. Вечером Сол беседовал с Арвадом. Он вышел от отца с какой-то новой улыбкой на лице удовлетворенной счастливой. И когда мой первенец успел дорасти до того, чтобы выбирать вторую половинку? Его выбору никто не удивлен, а я так и вовсе счастлива. Они с Торстеном были неразлучны с самого детства. И все же я никак не могу разглядеть юношу за тем весёлым, неуклюжим мальчиком, сновавшим по коридорам. Но вот я открыто пишу его ярте. Херии не интересны ни юноши, ни обеты, ни любовь. Она повенчана с клинком. Хорошо. Я не готова к новому ребенку в ближайшее время. Валенджа, как обычно, хочет быть похожим на брата. Он теперь вглядывается во всех придворных и дворянских дочерей. Видно, выбирает ту, что завладеет его сердцем». «Слушать мои напоминания о том, что ему только-только минуло 12 лет, ночной принц не желает». Я подняла глаза от страниц к бледному свету утра и сморгнула слезы. Строчки плыли перед глазами. Я не знала, почему эта запись так меня тронула и держалась спиной к лагерю, молясь, чтобы никто меня не заметил. Мне не повезло. «Грустная книга». Халвар с улыбкой прислонился к дереву. Мне поплохело. Позади него появились Тор и Вален, отстоявшие первую вахту. Стик, Матис и Фрей скрылись за деревьями. Настала их очередь. «Нет», — сказала я, — «не грустная». «О чем? Халвар присел на валун рядом со мной. Затылком я чувствовала взгляд Валена и боялась посмотреть в ответ. «Дневник Лилианы». «Вот оно что!» — усмехнулся Халвар. «Все эти годы мы дразнили нашего дорогого принца за то, как он заучивает эти страницы наизусть. Надо сказать, теперь, когда мы знаем, что они написаны о нас, я воспылал к ним новым интересом. Что за запись сегодня?» Тор со своей кислой миной молчал еще оглушительнее, чем Вален. Но, возможно, он захотел бы узнать. О том, как солнечный принц выбирал себе супруга. Улыбка Халвара дрогнула, а на глаза легла тень. Мы все осторожно взглянули на Тора. Его лицо смягчилось, морщины разгладились, острый взгляд исчез, и глаза потеплели. Он облизнул губы и шагнул ко мне. «Можно взглянуть». Я протянула ему журнал и начала по очереди заламывать пальцы, наблюдая, как он просматривает страницу. Когда он улыбнулся, от сердца у меня отлегло. Он улыбался устало и отстраненно, но, тем не менее, улыбался. «Я это помню», — сказал он и протянул мне дневник, кивая в знак благодарности. А потом ткнул Валена в плечо. «А еще я помню, как ты спрашивал каждую девушку из школы, справится ли она с непосильной задачей любить принца. Он был так разочарован, когда никто не заинтересовался предложением». — хихикнул Халвар. Сгуб губ грозил сорваться совсем не аристократический смешок, и я прикрыла рот ладонью. Вален смотрел на друзей, но потому как сжались его губы, я догадалась, что он изо всех сил старается не улыбаться. Всё вдруг стало так просто и жизненно. Мы так долго прятались за стенами, что воспоминания о днях, когда ночной принц еще был легионом Греем, вызывало тревогу. Момент закончился слишком быстро. «Тебе нужно постараться отдохнуть», — сказал Вален, не сводя с меня глаз. «Мы скоро отправимся в путь». «Я думала, мы идем только по ночам». Я обернулась к Халвару. «Такой был план», — кивнул он. «Пока мы не узнали, что один из чертовых караванов направляется в Воронов пик. Они слишком близко». «Нам нужно поторопиться и добраться до этих беженцев, пока они не попытались путешествовать в открытую». «Что за караван?» «Наверное, везут что-то к свадьбе», — пожал плечами Халвар. Я скривилась. Руна и Колдер спустили всю казну на пышную церемонию обмена обетами. Груженные повозки и телеги вот уже несколько недель стекались в воронов пик со всех концов королевства. Я знала, что Кровавый рейф и Гильдия Теней успели напасть на несколько из них. «Вы пропустите их?» — спросила я. «Нам нужно сосредоточиться на другом», — сказал Вален. Он сделал шаг в сторону и смягчился. «Тебе действительно нужно отдохнуть». Я попыталась, но сон никак не шел. Когда Халвар подал сигнал, что настала пора углубляться в лес, глаза горели от усталости. Чем ближе к диким нетронутым скалам, тем труднее становилось идти. Тропа окончательно потерялась среди острых ломких камней, чистый морозный воздух отгонял сон. Деревья росли реже, и вскоре лес сменился чёрным галечным пляжем, изрезанным бухтами по береговой линии и пещерами внутри скал. Прятаться здесь было мудро и опасно одновременно. С одной стороны, воронов пик вряд ли стал бы рисковать и отправлять сюда патрули. Скорее, их бы просто взяли измором. С другой, эти уступы пользовались печальной славой. Приливы здесь накатывались сильные, а ветры дули суровые. Халвар подал знак остановиться и нахмурился, осматривая пустой берег. Никого и ничего, кроме дыма от погасших костров и тумана с моря. Меня прошила дрожь. Сиф рядом со мной щёлкнула застёжкой на ножнах, притороченных к поясу. Сердце забилось быстрее. Мы опоздали. Это было единственное объяснение. Они уже ушли, или еще хуже, их нашли патрули вороного пика. Обе догадки оказались неверны. Не успела я додумать, что могло случиться с беженцами, как сзади послышались крики. Из темноты пещер на нас набросились фигуры в потрёпанных плащах и низко надвинутых капюшонах. В следующий миг кто-то приставил нож к моему горлу. В голове крутились мысли о том, как развернуться и куда ударить, чтобы освободиться. По голосам вокруг я поняла, что Сив, Фрей, Каспера и, возможно, Матиса поймали точно так же, как и меня. Шею обожгло горячим дыханием. — Стой спокойно и... Человек, державший меня, не успел закончить. Мимо уха просвистел маленький нож. Мужчина выругался, уклонившись от удара. Потом закричал. Вален и остальные, кто не попал в засаду, окружили нападавших. Ночной принц вынул еще один нож, и где только успел раздобыть, и сузил глаза, целясь в мужчину, обхватившего рукой моё горло и приставившего лезвие к моему затылку. «Убери от нее руки», — предупредил Вален. Нападавший сгорбился, прикрываясь мной как щитом. «Не шагу, или я ее зарежу». «Не успеешь». Ночь разорвал свист. Из пещеры под лучи закатного солнца вышел тощий человек. Кожа его будто свободно болталась на костях и острых суставах. «Хватит. Если не ошибаюсь, наши гости не из вороного пика. Гляньте, с ними киел. Разведчик вышел из-за широкой спины Ульфа и нападавшие облегченно выдохнули. «Они пришли за нами!» — воскликнул он. «Криспин! Они пришли за нами!» Костлявый человек, видимо, Криспин, усмехнулся. Он махнул рукой, и нож покинул мое горло, а напавший пробормотал на ухо тихое «прости». Вален сделал резкий шаг вперед. Мужчина поскользнулся на гальке и чертыхнулся. «Ты промахнулся!» — прошептала я, глядя на нож на земле. «Ночной принцип» хватил мое запястье, притягивая меня ближе, и я не знала, сознательно это было или нет, на его лице играл едва заметный намек на улыбку. «Я никогда не промахиваюсь». «Будьте нашими гостями, мы у вас в долгу», воскликнул Криспин и махнул рукой в сторону пещер. «Заходите посмотреть, что мы завоевали для нового короля ночного народа».